Историческое примечание 1950-е годы стали для послевоенного Парижа удивительным временем. Осажденный город словно вырвался из кокона, в котором был заключен почти 10 лет, и превратился в прекрасную бабочку, которой когда-то был. Многие молодые американцы приезжали в город жить, играть и работать. Парижане сожалели о возросшем количестве автомобилей и людей, привезенных туристами потому что они засоряли город, который они только что вернули себе. Джулия и Пол Чайлд пришли в восторг, когда узнали, что Пола направят в Париж на работу в посольстве в связи с планом маршала. Пол жил в Париже, когда был намного моложе и беднее. И с нетерпением ждал возможности показать своей новой жене все интересное и насладиться всеми прелестями жизни. Приехав в Париж, Джулия впала в отчаяние. Ей было нечем себя занять. Она пробовала посещать шляпные классы, играть в бридж и участвовать в общественных мероприятиях. Но ничего не получалось, пока Пол не подарил ей огромный том французской кулинарии. Разумеется, на французском языке. Ее намерение готовить по этой книге привело к решению пройти курсы в Лё-Корден-Блё. И в конце концов, как мы знаем, она стала соавтором поваренной книги о французской кухне для американских женщин и прославилась на телевидении. Табита Найт — полностью вымышленный персонаж, после войны оказалась в таком же положении, как и многие молодые женщины. Она выполняла всевозможную мужскую работу, но стали возвращаться войска, и женщины на этих работах были уже не нужны. Она, как и многие ее сверстницы, чувствовала себя потерянной, ненужной и неуверенной в своем будущем. Война полностью изменила почти всех, и неудивительно, что кто-то вроде Тобиты воспользовался возможностью навестить своих родственников в одном из самых красивых городов мира. Работа Тобиты на заводе по производству бомбардировщиков Уилла Уран в качестве клипальчицы Розе очень мне близка, поскольку я выросла в двух милях от завода и аэропорта. Моя двоюродная бабушка Розе была настоящей клепальщицей Розе, и история этого аэропорта всегда интересовала меня. Я с нетерпением жду возможности рассказать больше о работе Табиты по созданию бомбардировщиков в будущем таинственном романе «Американец в Париже». Колин Кембридж, май 2023 года.